Какая-то ночная птица взвелась над нашей стоянкой и исчезла за вершинами елей. — Проголодалась, бедняжка! — с сожалением заметил Трофим, поправляя огонь. Улукиткан поднялся, долго выпрямлял спину, вздрагивая от холода и щуря узкие прорези глаз, молча смотрел вслед давно скрывшейся птиц. — Однако погода кончилась. Птица не зря летает, — сказал он. От слов старика стало легче, и я уснул, убаюканный суровым безмолвием до да далеким, чуть слышным криком ночной птиц. С рассветом все изменилось. Коршуном взвился низовой ветер над запушенной тайгою. Он яростно и торопливо сдирал с леса бутафорский наряд, поднимал с земли столбы пыли и несся дальше, тревожа диким посвистом оцепеневшую природу. а что сталось с туманом? Ветер налетел на него тугими струями, рвал в клочья и разметывал по посветлевшему пространству. И вот заглубело небо. Сквозь сонные вершины лиственниц брызнул холодный рассвет, и на озябшую землю полились потоки света. Запрокинув зеленые вершины, смотрит тайга в небо, радует шелестом листвы наступающий день, и от восторга плачет алмазными слезами. Еще час, и ярко-зеленым морем расплескался лес. Мы наскоро завтракаем, поднимаемся к грузу. Навстречу нам плывет невнятный шепоток бубенцов, это идут олени. Они, видимо, потеряли нас, решили вернуться своим следом в родную Зейскую долину. Улукиткан стыдит их, грозит кривым пальцем и всех заворачивает обратно. Неожиданно обнаруживается, что в стаде нет майки и баюткана. Старик помрачнел. Он что-то сказал Николаю на своем языке и ушел обратно вниз. — Ты куда, у лукиткан? — крикнул я ему вслед. Он не ответил, не оглянулся, торопливо сбежал с крутяка и скрылся в чаще. — К водопаду пошел, — сказал Николай. — Если бы Юткан и Майка ушли обратно на Зею, там, в узком месте, он найдет их след. Солнце поднимается все выше и выше. В сладостной неге парится отогретая земля. Все ожило, пробудилось, и опять всем стало хорошо. Лагерь имел жалкий вид. Палатка лежала на земле, как раздавленная черепаха, груз весь мокрый. Прежде чем тронуться, нужно просушить его. Я не стал дожидаться всех. Желание скорее подняться на перевал давно мучает меня. Беру кучума, карабин, кладу за пазуху кусок лепешки и ухожу к четко виднеющейся впереди седловине. С третьей террасы хорошо виден весь каменистый перевал. К нему по древней россыпи бегут полярные березки, альха, и по плитам лепится ягель. Выше — кустарник. Постепенно он редеет, мельчает и совсем исчезает. На седловину выбегают только низкорослые стланники, и там же в камнях растут густо сплетенные рододендроны. Иду прошлогодним следом. Он ведет меня к левому проходу. Но Кучум вдруг заупрямился, тянет вправо и с таким азартом, что я невольно хватаюсь за карабин, Кучум огромными прыжками увлекает меня за собою где-то близко зверь, баран или медведь. Гляжу на кабеля Он весь собранный, готовый к поединку и от нетерпения торопливо хватает ноздрями воздух. Я послабляю поводок, и собака изо всей силы тянет меня вперед. — Значит, медведь, — проносится в голове. Останавливаюсь на минуту, Угрожаю кучуму расправой, если он будет горячиться, подаю патрон в ствол карабина, а в мыслях уже торжество еще один череп в коллекции. Справа от перевала, куда тащит меня собака, виден большой цирк, окантованный высокими и уже развалившимися скалами. На подступах к нему место не крутое, Бугристое все в рытвинах, покрытое россыпями, лишайниками да стланниками. Видимо, зверь где-то близко. Рука крепко сжимает карабин, глаза шарят по кустам, заглядывают в рытвины, качнется ли веточка или стукнет под собачьими лапами камешек, сразу вздрагиваешь, словно от ушиба, и долго не можешь успокоить сердце. В такие минуты ничего не существует для тебя, кроме предстоящей встречи со зверем, до да досады на кучума за его торопливость. Ух ты, змей! То и дело угрожаю я ему шепотом и показываю кулак. Он на минуту остывает, но вдруг снова загорается, выходит из повиновения. Кажется, сейчас лопнет поводок, и прощай, моя удача. Но вот он останавливается, прислушивается... И, медленно повернув голову, смотрит мне в лицо не то насмешливо, не то с упреком. Дальше путь преграждает гряда из крупных камней, сбегающая сюда с перевала. За ней ничего не видно. Почти не дыша, крадусь их к гряде. Нахожу удобную щель, остается только приподняться и заглянуть через нее, Левой рукою держу Кучума за ошейник, пытаюсь прижать к земле, внушить ему, что нельзя высовываться, а он сопротивляется, хрипит, глаза от злобы краснеют. С полминуты идет молчаливая борьба, и только после того, как Кучум получил добрый пинок в бок, он немного успокаивается, но не сдался, продолжает сторожить момент. Теперь я уверен, что зверь совсем рядом, за грядою, Но кто он? Как мог так взбудоражить кабеля. Я приподнимаюсь, просовываю вперед карабин и, разгибая спину, заглядываю в щель. В поле зрения попадает край цирка, бугристый склон, поросший редким стланником до пятна еще не растаявшего снега. Слух ловит веселый перебор ручья, вытекающего из цирка. Никого не видно. Поднимаю голову выше и, словно пораженной молнией, припадаю к холодному камню, глазам не верю. Не галлюцинация ли это? Даже теперь, спустя много лет, прочитывая дневники тех памятных дней, я снова переживаю эту редкостную встречу. Ничего подобного мне не приходилось видеть ни до этого, ни после. Тот, кого давно почуял мой верный пес, стоит метрах в семидесяти от гряды в полоборота ко мне, весь настороженный, пугливый, готовый броситься на утек. Сагжой! Совершенно белый, словно вылепленный из снега. Ни крапинки, ни пятнышка на всей его шубе, и на фоне темно-зеленых стланников он резко выделяется своей невероятной, неправдоподобной белизною. Даже рога большие, ветвистые, и те обросли белой шерстью. Только одни глаза, устремленные в нашу сторону, горели угольной чернотою. Это альбинос. Какое чудесное творение природы! И он вдруг представился мне в зоологическом саду в этой сторожкой позе. Сколько восхищенных посетителей всегда толпилось бы возле отведенного ему мест, но и чучелом в музее ему быть неплохо. Ветер дует в нашу сторону, это хорошо, зверь не учует нас. Этот же ветер забивает ноздри кучума запахом, и тот буквально сатанеет. Я продолжаю таиться за камнями и чувствую, как во мне уже сцепились в яростной схватке натуралист со зверобоем. Первый заставляет не торопиться, понаблюдать за чудесным животным, сделать фотоснимки и вообще не спугивать его с того места. Зверобой шепчет, — Скорее бери карабин, стреляй, иначе уйдет, и тогда ты всю жизнь будешь бичевать себя за неудачу. Да стреляй же, ведь это чудо для коллекции! Сколько усилий стоит мне отложить карабин? Отстегиваю футляр аппарата. Но, черт возьми, на таком расстоянии только телеобъектив может дать приличный снимок, а чтобы заменить им обычный, требуются две руки. Как же быть с кучумом? Ведь чуть только отпусти ошейник, загремят камни под его лапами. Опять угрожаю ему, пытаюсь внушить, что дело очень серьезное, и надо лежать не шевелясь, А он умоляюще смотрит на меня, морщит нос, дескать, не втерпешь этот запах. Я подтаскиваю его ближе, сажусь верхом, прижимаю к камням, он как будто смиряется. Быстро сменяю объектив, устанавливаю диафрагму, затвор и бесшумно приподнимаюсь, навожу аппарат. Зверь все еще стоит, как снежное видение. Весь горит в лучах полуденного солнца, весь на стороже. А я чувствую, как кучум больно царапает мне лапами ногу, уходит из-под меня. Надо торопиться. Щелкает затвор аппарата и сагжой, словно подхваченной бурей, несется вниз. Мелькает белым лоскутом в стланниках. Хватаю карабин, гремят вдогонку выстрелы. Пули дымком взрывают россыпи то справа, то слева от сакжоя провожают его по склону ущелья далеко вниз. Следом несутся мои проклятия. Долго не могу прийти в себя от нелепой развязки. Какая досада! Упустили такого альбиноса! А ведь был рядом, и черт меня дернул связаться с аппаратом. Променял такую великолепную шкуру для музея на фотоснимок. Сажусь на камень, свет не мил, ничему не рад. В глазах кучу мы читаю недоумение и обиду, за что пенал его, душил. Ведь хорошо подвел, близко. Хочу подтащить кобеля к себе, обласкать, а он отворачивает обиженную морду и все еще в каком-то возбужденном состоянии смотрит в цирк. Но теперь меня уже не зажигают ни медведи, ни снежные бараны. Даже мамонт, вероятно, не возместил бы утраты. Не могу освободиться от досады. А сагжой стоит предо мною с нежным видением, настороженным, пытливым. Пора уходить. Встаю. Но кобель тащит меня дальше. Опять горячится. Что за дьявольщина? понять не могу. Разве только глухой зверь задержится тут после такой стрельбы и грохота камней? пытаюсь оттащить кучума за гряду и не могу, уж больно напористо тянет. Видимо, дело серьезное. Приходится смириться идти за ним. К моему удивлению, собака не задержалась на том месте, где стоял альбинос, а только обнюхала веточки стланника, видимо, прикасавшиеся к его ногам, и повела дальше. Снова меня захватывает азарт зверобоя. Возвращается напряженность. Неужели близко может быть зверь? А кучум переводит меня за ручей и с прежней горячностью тащит вверх, торопливо виляя по просветам мелкорослого стланника. Вот мы и у входа в цирк. Он глубокий, почти полусферической формы. Справа под тенью ступенчатых скал белеет снежник, весь исчерченный скатывающимися вниз камнями, Сверху же скалы зазубрены, четко выкраиваются на фоне голубого неба. Дно цирка в буграх, прикрытых свежей зеленью и мелким стланником. Из глубины его вытекает прозрачный ручей. Это и есть таз Балагана. Внимательно осматривают дно цирка. Никого нет. Гробовая тишина. А кучум Тянет дальше, рвется, хрипит. Разве кто спит под камнями? «Куй!» — кричу я полным голосом. «Куй, куй, куй!» — отдается от скал эхо и, перекликаясь, выносит звук далеко за скалы цирка. Никого нет. Не могу понять, в чем дело. А кучум мне унимается, злится, тянет поводок. На нас веет промозглой сыростью, слежавшимися мхами и прелью, еще не отогретых скал. Хочу повернуть обратно, но кучум вдруг сбавляет ход, идет на свободном поводке, будто крадется. Вот он останавливается, комично сбочив в голову, заглядывает под стланниковый куст, готовый броситься вперед. Я тоже смотрю туда. Что это за рыжее пятно в тени? прилипла бугорком к зеленому мху. Кажется, вижу очертания головы, впаянные в нее черные круглые глаза, контур спины. О, да ведь это теленок сагжоя! Натягиваю струною поводок, даю почувствовать кучуму, что ему не разрешается, и шагу вперед, сам замираю, хочу казаться добродетельным этому новорожденному существу, еще не посвященному в тайной жизни. Обе задние ноги теленка пропущены далеко вперед, голова лежит на передних, такое положение позволяет ему при необходимости вмиг сорваться с места и, оттолкнувшись, спасаться бегством. теперь нас трое. Впрочем, есть и четвертый. Вон какой-то хищник с высоты наблюдает за нами, терпеливо дожидаясь поживы. Кучум готов броситься на телка, впиться зубами и растерзать. Маленький сагжой еще сильнее липнет к земле, закрывает глаза, старается остаться незамеченным. У меня же единственное желание — не обеспокоить его. И в доказательство своих добрых намерений стараюсь оттащить Кучума, но тот не идет, а волочится, вспахивая лапами мелкую дресву. Уж как ему обидно! Теленок вдруг вскакивает и рыжим комочком проносится мимо нас, высоко подбрасывает зад. Мы провожаем его, Кучум окончательно выходит из повиновения и уже никакая угроза не помогает. Вдруг навстречу убежавшему телку доносится крик взрослой самки «Бэк! Бэк!». Я подбегаю к скату в ущелье и... в ста метрах снова вижу белого сагжоя. Это, оказывается, мать. Она вернулась, несмотря на опасность, чтобы увести свое дитя от врагов. Самка, будто не замечая нас, бросается навстречу телку и уводит его почаще вниз... стараясь не появляться на открытых местах, а мой карабин спокойно висит за плечами, и на душе легко, что все так хорошо закончилось. Я присаживаюсь на камень, чтобы привести в порядок свои впечатления и записать детали этой необычной встречи. Сразу же в голову приходит мысль о жизни маленького Сагжоя. Я не раз наблюдал их в природе. Время рождения детеныша, У Сагжоев совпадает с появлением на средней высоте гор зеленой листвы на полярной березе, ерники и, когда еще, всюду по котлованам есть вода. Матери не надо ходить далеко в поисках корма, подвергать малыша настоящей опасности. Жизнь, независимо от того, завернута ли она в волчью шкуру или сахатиную, или прячется под птичьими перьями, с первой минуты должна уметь беречься от смерти. Как же это происходит? Как может защищаться от многочисленных врагов, например, только что родившийся теленок Сагжоя, беспомощный, еще не имеющий ни опыта, ни сил? Ведь всюду хищники. Они ищут добычу с воздуха, шныряют почаще, караулят на тропах. Но, оказывается, не так просто найти эту добычу. Появляясь на свет, новое существо приносит с собой врожденный инстинкт, помогающий ему в этой борьбе. Попробуем представить себе первый день его жизни. Родился он ночью, было темно, тихо. Рассвет впервые открыл перед ним чудесный мир, полный загадок и тревог. Он увидел кусты, скалы, голубое небо, уловил запах ягеля, которым ему придется питаться всю жизнь. Малыш так увлекся увиденным, что и не заметил, как исчезла мать. Но странно, он не бросился искать ее, не стал звать. Какое-то непонятное чувство сдерживало его, глушило любопытство, заставляло подлезть под куст, спрятаться. Ничто решительно не может спугнуть его с выбранного места. Малютка сам не понимал, почему, прячась он пропустил задние ноги далеко под себя, а голову положил на вытянутые передние. Почему прижал уши и в таком положении затаился? Теперь даже зоркому глазу орлана не заметить с высоты этот комочек, прилипший к земле под тенью стланника. От воздушных пиратов и наземных хищников малыша защищает и мать. Она с большой ловкостью умеет отводить врага от спрятанного детеныш. Если матери с первого натиска не удается отогнать хищника, она притворяется хромой, спотыкается, падает, разыгрывает роль больной точно так, как это делают птицы. Был уже полдень, горячее солнце ласкало тайгу, Ветерок разносил прохладу, и с ней долетали какие-то новые звуки и шорохи. Малыш давно проголодался, ему хотелось побегать, рассмотреть этот чудный, полный соблазнов мир, но он не смел покинуть свое скрытое убежище, продолжая таиться. И вот, наконец-то, послышался долгожданный окрик матери и ее осторожные шаги. Теперь можно было встать, попить теплого молока. Вкус его уже был хорошо ему знаком. и побегать. Но почему мать с беспокойством смотрит по сторонам, прислушивается, точно кого-то ждет, это непонятно. Деленок еще не понимает, что такое опасность. Его захватывает любопытство. С удивлением он смотрит на стланники, на скалы, на небо. Как приятно пахнет земля, крошечные ивки. А что там внизу грохочет по камням? Он хотел уже побежать туда, да вдруг не нашел возле себя матери. Вмиг исчезло любопытство. То же самое чувство, что и утром заставило его спрятаться под куст. Мать пришла вместе с сумерками, и они до утра не разлучались. Она показала ему ручей, лужайку, усыпанную цветами, водила по зарослям и долго отдыхала вместе с ним на прилавке у входа в цирк. Перед рассветом теленок опять остался один и провел день в одиночестве под стланником. Мать же все время находилась вблизи, всегда готовая отвлечь на себя внимание врага или броситься на защиту малыша. Не будь со мною кучума, так они и жили бы в цирке, пока не окреп теленок. Теперь мать увела его на новое место, и там еще долго будет находиться под страхом внезапного появления человека. Мой слух ловит далекий крик погонщиков. Иду навстречу своим, чтобы вместе выйти на перевал. Кучум неохотно плетется следом. Глубоко под нами лежит знакомое ущелье, прикрытое темным бархатом лес. Далеко над горизонтом в синеве глубокого неба собираются белые облака с причудливо округленными краями. Где-то кукушка отрывисто чеканит свое неизменное ку-ку, носится шмели, Гудят комары, какие-то крошечные пташки заботливо стрекочут в ольховом кусте. — А где же печенка? — спрашивает Василий Николаевич, ощупывая меня взглядом с головы до ног. — А печенка убежала. — Убежала. Эх, не повезло. — А мы торопились. Двух оленей ведем под мясо, — улыбается Николай. Солнце греет спину. Мы уже совсем высоко, ближе синеет просторное небо, вижу, Николай нацеливается пройти седловину левой щелью, уже берет последнюю крутизну. Вот и перевал. За ним спуск к далекому Алданскому Нагорью, скрытому от глаз за бесконечными грядами гольцов. Проходим озерцо, болото, долго выбираем место для стоянки. Отпущенные олени тут же ложатся, Сегодня 23 июня. Вечереет, в темноте растворяются горы. У ткан, не нашел Баюткана с Майкой, вернулся опечаленный. Он не стал ужинать, даже отказался от чая. Лег у костра, но не уснул, долго ворочался, вздыхал и что-то шептал на родном языке. Никто не успокаивал старика. Мы знаем, как дорога ему Майк. Ведь он верит, что через нее ему удача на земле, и что сейчас не житейский опыт охраняет его от бед, а это четвероногое существо, выненченное им в походах. Для него потерять ее — потерять веру в себя. Да и баюткана лишиться ему нелегко. Он, чтобы приручить этого дикого оленя, столько отдал ласки и тепла и гордился им, как ребенок любимой игрушкой. Неужели Майка и Баюткан ушли совсем? — спросил я у Николая. Он повел плечами, не торопясь закурил. Лукиткан видел в котловине их следы вместе со следами стада сагжоев. Они ушли с перевала, однако назад хода нету. Им там лучше. Кто пробовал жирное мясо, тому неохота жевать сыромятный ремень. значит не вернуться проводник утвердительно закивал головой это серьезнее чем я мог предположить и мне стало жаль старика какое горе принесет ему эта утрата все рано легли спать густой мрак окутывал землю только бубенцы до утра тревожили тишину высокогорья вслед за нами уснул костер Дальнейший наш путь лежит на запад, по хребту. Нам еще неизвестно, есть ли проходы по тем местам, куда собираемся проникнуть, и сможем ли мы выбраться к Олданскому Нагорью. Ясно одно, что по пути не будет троп, не найдем и следа человек. Многое будет зависеть от наших способностей преодолевать препятствия. Но прежде чем тронуться в путь, надо произвести разведку. Задержимся на перевале дня на два. За это время, может, удастся проводникам отбить у Сагжоев майку и баюткана.